Комментарии ко второму тому. Периодизация истории в томе втором. Второй том истории России посвящен времени от смерти Ярослава Мудрого, 1054 год, до смерти Терапецкого князя Мстислава Мстиславича Удалова, 1228 год. Выделение такого периода – отграниченного с одной стороны правлением последнего раннефеодального монарха, единой относительно Руси, а с другой — княжением одного из многих поборников феодальных усобиц, раздиравших раздробленную страну, современному читателю, конечно, представляется искусственным. Да и сами по себе деятельность и смерть Удалова не оставили заметного следа в политической жизни и уж во всяком случае не внесли никаких решающих перемен в судьбы Руси. Еще менее оправданным кажется внутреннее членение этого периода. Если разделение его на этапы по времени правления Сыновей, внуков и правнуков Ярослава Мудрого вплоть до смерти Юрия Владимировича Долгорукова главы 2, 3 и 4 находятся в соответствии со взглядом автора на родовой быт Руси, то выделение в особый этап истории времени от смерти Юрия Владимировича до взятия Киева войсками Андрея Боголюбского глава 5 казалось бы лишает внутреннего единства принятую здесь схему периодизации. Однако Соловьев считал обоснованным такое членение исторического процесса. Он по-иному смотрел на этот период истории России, в котором увидел зарождение борьбы государственного строя с родовым. Соловьев о родовом строе Древней Руси XI-XII веков. Может возникнуть вопрос — О каком еще государственном строе идет речь, когда по схеме Соловьева государство на Руси возникло с утверждением здесь нормандской династии. Но дело в том, что, по мнению Соловьева, это государство существовало в стране, лишенной государственного строя. Если в западно-латино-германской Европе в это время господствовали феодальные отношения, то на Руси правление потомков Ярослава Мудрого представляло собой, по мнению Соловьева, книжение рода. Конечно, и феодальные отношения Соловьев представлял себе в буржуазном понимании, согласно которому главными признаками феодализма были раздел государственной власти, раздел собственности, институт воссолитета, лен и сеньерия. Единство рода зиждилось на родственной любви и признании старшинства физического его членов в качестве основания для занятия наиболее важных княжеских столов, начиная с Киева, главного родового владения Рюриковичей. Этот взгляд сформулирован в первой главе тома, и в дальнейшем автор не раз к нему возвращается. Соловьев признает что не осталось памятника, в котором бы изложены были все права и обязанности князей между собой и к главному князю, и что к выводу о родовом правлении он пришел, изучая летописи. Действительно, в летописях преобладает описание событий политической борьбы князей за власть, причем князья, претенденты на киевский или иной стол, неоднократно упоминают, что они «одного деда-внуки», что они русские, а не подунайцы, берладники и другие полукочевники-поселенцы. Однако летописи требуют к себе критического отношения. Княжеское местничество, постоянные ссылки соперничавших князей и их придворных летописцев на права фамильного старейшинства были тоже средством политической борьбы ее идеологическим оружием. Первоначально в древности термины «отец», «брат», «брат старейший», «брат младший» соответствовали реальным отношениям родства в пределах правящей династии. Но с развитием и расчленением феодальной собственности и политической власти между киевским великим князем и обособившимися правителями Полоцкой, Новгородской, Галицкой, Рязанской, владимиро Суздальской, наконец, «волынской земель» – эти термины стали служить главным образом для обозначения места князей в системе вассальной иерархии, составляя, как и ряды князей, ее юридическую форму. Притом понятно, что во все времена господство княжеской династии не имело никакого отношения к родовому строю, Оно было одним из видов политической власти собственников земли, которые занимали господствующее положение в феодальном обществе. Положенная Соловьевым в основу истолкования древнерусской истории концепция о роде и почитании старейших была создана летописцами, а в XVI веке идеологи русского самодержавия облекли ее в форму лествичного восхождения князей к власти. Она находится в решительном противоречии с реальным ходом истории, которая буквально вопиет о взаимном разбое родичей. Признаки феодального дробления и усобиц приходятся еще на время Владимира I, при котором обособилась Полоцкая земля и сделала Первый шаг к самостоятельности под властью Ярослава Владимировича – земля новгородская. Таким образом, можно признать, что Соловьев справедливо отметил существование на Руси идеологического учения о правлении единого рода князей. Но он ошибался, полагая, что это учение соответствует действительности. Показательно, что Соловьев оставил без объяснения – Тот факт, что отдельные наиболее сильные князья отвергали даже сам идейный принцип лествичного обоснования своих прав. Изислав Мстиславич, князь Волынский, прямо заявлял, что «не идет место к голове, а голова к месту». Отрицая существование прав собственности и сословий на Руси, Соловьев не придавал значения закономерно нараставшей самостоятельности отдельных земель, находившихся под властью Киева и выходивших из-под этой власти. Он видел в этом лишь обособление княжеских династий, племен, племя князей, часть их рода. Не принял он во внимание и такой факт, как решение княжеского съезда 1097 года о том, что каждый князь отныне должен полноправно держать свою отчину, то есть наследственное владение. Соловьев считал, что до падения Киева, 1169 год, пределы ни одной волости, ни одного княжества не увеличивались, по крайней мере, приметно за счет других, потому что князю не было выгоды увеличивать волость, которой он был только временным владельцем. Простое наблюдение за ростом владений галицко волынских и Владимира Суздальских князей опровергает это утверждение. Впрочем, Соловьев подчас сам впадает в противоречие. Считая главной целью усобиц стремление князей поддержать свое право на старшинство, свое место в родовой лестнице, от чего якобы зависело владение тою или другой волостью, автор вынужден был признавать, что побудительной причиной самой борьбы был материальный интерес – а ее успех зависел от материальной силы князя. Стало быть, материальный успех зависел от места на ступенях родовой лестницы, а занятие ступени, в свою очередь, определялось материальной силой претендента. Отрицание материальной основы политического строя заводило всю проблему в порочный круг. Нет нужды пояснять, что взгляд Соловьева противоречит и данным кодекса тогдашнего феодального права, русской правды, отлично знавшей развитое наследственное право. Смотрите «Греков. Киевская Русь», страницы 141-143.